Тайны мира постиг, проницательный взор. Всё на свете поистине глупость и вздор. И куда ни взгляну я, о слава лаху, угрожают мне беды, несчастья, позор.